Политика советской власти по национальному вопросу в России. 3 года революций и гражданской войны в России показали, что без взаимной поддержки центральной России и её окраин невозможно победы революции, невозможно освобождение России от оков империализма. Центральная Россия, этот очаг мировой революции, не может долго держаться без помощи окраин и забилующих сырьём, топливом, продуктами продовольствия. окраины России, в свою очередь, обречены на неминуемую империалистическую кабалу без политической, военной и организационной помощи более развитой центральной России. Если верно положение, что более развитой пролетарский запад не может доконать всемирную буржуазию без поддержки менее развитого, но богатого сырьём и топливом крестьянского востока, то столь же верно и другое положение о том, что более развитая центральная Россия не может довести до конца дело революции без поддержки менее развитых, но богатых необходимыми ресурсами окраин России. Это обстоятельство несомненно учитывалось Антантой с первых же дней появления советского правительства, когда она, Антанта, проводила план экономического окружения Центральной России путём отрыва от неё наиболее важных окраин. В дальнейшем план экономического окружения России остаётся неизменной основой всех походов Антанты на Россию с 1918 года по 1920 год, не исключая нынешних её махинаций на Украине, в Азербайджане, в Туркестане. Тем больше интерес приобретает обеспечение прочного союза между центром и окраинами России. отсюда необходимость установления определённых отношений, определённых связей между центром и окраинами России, обеспечивающих тесный, нерушимый союз между ними. каковы же должны быть эти отношения, в какие формы они должны отлиться? иначе говоря, в чём состоит политика советской власти по национальному вопросу в России? требование отделения окраин от России как форма отношений между центром и окраинами должно быть исключено не только потому, что оно противоречит самой постановке вопроса об установлении союза между центром и окраинами, но прежде всего потому, что оно в корне противоречит интересам народных масс как центра, так и окраин. Не говоря уже о том, что отделение окраин подорвало бы революционную мощь центральной России, стимулирующей освободительное движение запада и востока, сами отделившиеся окраины неминуемо попали бы в кабалу международного империализма. Достаточно взглянуть на отделившиеся от России Грузию, Армению, Польшу, Финляндию и так далее, сохранившие лишь видимость независимости, а на деле превратившиеся в безусловных вассалов Антанты. достаточно наконец вспомнить недавнюю историю с Украиной и Азербайджаном, когда первая расхищалась немецким капиталом, а второй антантой, чтобы понять всю контрреволюционность требования отделения окраин при настоящих международных условиях. В обстановке разгорающейся смертельной борьбы между пролетарской Россией и империалистической антантой для окраин возможны лишь два выхода. либо вместе с Россией, и тогда освобождение трудовых масс окраин от империалистического гнёта, либо вместе с Антантой, и тогда неминуемая империалистическая ярма. Третьего выхода нет. так называемая независимость так называемых независимых Грузии, Армении, Польши, Финляндии и так далее, есть лишь обманчивая видимость, прикрывающая полную зависимость этих, с позволения сказать, государств от той или иной группы империалистов. Конечно, окраины России, нации и племена, населяющие эти окраины, как и всякие другие нации, имеют неотъемлемое право на отделение от России. И если бы какая-либо из этих наций решила в своём большинстве отделиться от России, как это было с Финляндией в 1917 году, то России, вероятно, пришлось бы констатировать факт и санкционировать отделение. Но речь идёт здесь не о правах наций, которые неоспоримы, а об интересах народных масс как центра, так и окраин. Речь идёт о характере той агитации, который характер определяется этими интересами и которую агитацию обязана вести наша партия, если она партия не хочет отречься от самой себя, если она хочет повлиять на волю трудовых масс национальностей в определённом направлении. Но ну, а интересы народных масс говорят, что требование отделения окраин на данной стадии революции глубоко контрреволюционно. Равным образом должна быть исключена так называемая культурно-национальная автономия как форма союза между центром и окраинами России. Практика Австро-Венгрии, родины культурно-национальной автономии, за последние 10 лет показала всю эфемерность и нежизненность культурно-национальной автономии как формы союза между трудовыми массами национальностей многонационального государства. Шпрингер и Бауэр, эти творцы культурно-национальной автономии, сидящие теперь у разбитого корыта своей хитроумной национальной программы, служат тому живым доказательством. Наконец, глашатаи культурно-национальной автономии в России, некогда знаменитый бунт, сам вынужден был недавно признать официально ненужность культурно-национальной автономии, открыто заявляя, что требование национально-культурной автономии, выставленное в рамках капиталистического строя, теряет свой смысл в условиях социалистической революции. Смотрите, двенадцатая конференция бунда, страница 21, 1920 год. остаётся областная автономия окраин, отличающихся особым бытом и национальным составом, как единственно целесообразная форма союза между центром и окраинами. Автономия, должнствующая связать окраины России с центром узами федеративной связи. То есть та самая советская автономия, которая была провозглашена советской властью с первых же дней её появления на свет. и которая проводится ныне на окраинах в виде административных коммун и автономных советских республик. Советская автономия не есть нечто застывшее и раз навсегда данное, она допускает самые разнообразные формы и степени своего развития. От узкой административной автономии немцы Поволжья, чуваши, карелы, она переходит к более широкой политической автономии. Башкиры, татары Поволжья, киргизы от широкой политической автономии к ещё более расширенной её форме. Украина, Туркестан наконец от украинского типа автономии к высшей форме автономии, к договорным отношениям. Азербайджан Эта эластичность советской автономии составляет одно из первых её достоинств, ибо она эластичность позволяет охватить всё разнообразие окраин России, стоящих на самых различных ступенях культурного и экономического развития. 3 года советской политики по национальному вопросу в России показали, что осуществляя советскую автономию в её разнообразных формах, советская власть стоит на правильном пути. Ибо только благодаря такой политике удалось ей проложить себе дорогу в самые захолустные дебри окраин России, поднять к политической жизни самые отсталые и разнообразные в национальном отношении массы, связать эти массы с центром самыми разнообразными нитями, задача, которую не только не решала, но и не ставила себе, боялись поставить ни одно правительство в мире. Административный передел России на началах советской автономии ещё не закончен. Северокавказцы, калмыки, черимисы, ватяки, буряты и прочие ждут ещё решения вопроса, но какой бы вид ни приняла административная карта будущей России и каковы бы ни были недочёты, допущенные в этой области, а некоторые недочёты действительно были. Нужно признать, что производя административный передел на началах областной автономии, Россия сделала крупнейший шаг вперёд по пути сплочения окраин вокруг пролетарского центра. по пути сближения власти с широкими народными массами окраин. Но провозглашение той или иной формы советской автономии, издание соответствующих декретов и постановлений, даже создание окраинных правительств в виде областных совнаркомов автономных республик далеко ещё недостаточны для упрочения союза между окраинами и центром. Чтобы упрочить этот союз, нужно прежде всего ликвидировать ту отчуждённость и замкнутость окраин, ту патриархальность и некультурность, то недоверие к центру, которые остались на окраинах как наследие зверской политики царизма. Царизм намеренно культивировал на окраинах патриархально-феодальный гнёт для того, чтобы держать массы в рабстве и невежестве. Царизм намеренно заселил лучшие уголки окраин колонизаторскими элементами для того, чтобы оттеснить местные национальные массы в худшие районы и усилить национальную рознь. Царизм стеснял, а иногда просто упразднял местную школу, театр, просветительные учреждения для того, чтобы держать массы в темноте. Царизм пресекал всякую инициативу лучших людей местного населения. Наконец, Царизм убивал всякую активность народных масс окраин. Всем этим царизмом породил среди местных национальных масс глубочайшее недоверие, переходящее иногда во враждебные отношения ко всему русскому. Чтобы упрочить союз между центральной Россией и окраинами, нужно ликвидировать это недоверие, нужно создать атмосферу взаимного понимания и братского доверия. но для того чтобы ликвидировать недоверие нужно прежде всего помочь народным массам окраин освободиться от пережитков феодально-патриархального ига нужно упразнить на деле упразнить а не на словах только все и всякие привилегии колонизаторских элементов нужно дать народным массам вкусить от материальных благ революции Короче, нужно доказать массам, что Центральная пролетарская Россия защищает их и только их интересы, и доказать это нужно не одними лишь репрессивными мерами против колонизаторов и буржуазных националистов, нередко совершенно непонятными массам, а прежде всего последовательной и продуманной экономической политикой. Всем известно требование либералов о всеобщем обязательном обучении. Коммунисты на окраинах не могут быть правее либералов. Они должны провести там всеобщее образование, если хотят ликвидировать народную темноту, если хотят духовно сблизить центр и окраины России. но для этого необходимо развить местную национальную школу, национальный театр, национальные просветитель учреждения, поднять культурный уровень народных масс окраин, ибо едва ли нужно доказывать, что невежество и темнота самый опасный враг советской власти. Мы не знаем, насколько успешно идёт наша работа в этом направлении вообще, но нам сообщают, что в одной из важнейших окраин местный наркомпрос расходует на местную школу всего лишь 10% своих кредитов. Если это верно, то нужно признать, что в этой области мы, к сожалению, недалеко ушли от старого режима. Советскую власть нельзя рассматривать как власть, оторванную от народа. Наоборот, она единственная в своём роде власть, вышедшая из русских народных масс и родная, близкая для них. Этим собственно и объясняется та невиданная сила и упругость, которую обычно проявляет советская власть в критические минуты. Необходимо, чтобы советская власть стала столь же родной и близкой для народных масс окраин России. но для того чтобы сделаться родной советская власть должна стать прежде всего понятной для них Поэтому необходимо, чтобы все советские органы на окраинах, суд, администрация, органы хозяйства, органы непосредственной власти, а также и органы партии составлялись по возможности из местных людей, знающих быт, нравы, обычаи, язык местного населения, чтобы в эти институты привлекались все лучшие люди из местных народных масс, чтобы местные трудовые массы втягивались во все области управления страной, включая сюда и область военных формирований, чтобы массы видели, что советская власть и её органы есть дело их собственных усилий, а лицетворение их чаяний. Только таким путём можно установить нерушимую духовную связь между массами и властью. Только таким путём можно сделать советскую власть понятной и близкой для трудящихся масс окраин. Некоторые товарищи смотрят на автономные республики в России и вообще на советскую автономию как на временное, хотя и необходимое зло, которое нельзя было не допустить ввиду некоторых обстоятельств, но с которым нужно бороться, чтобы со временем устранить его. Едва ли нужно доказывать, что взгляд этот в корне неверен и во всяком случае не имеет ничего общего с политикой советской власти по национальному вопросу. Советскую автономию нельзя рассматривать как нечто абстрактное и надуманное, тем более её нельзя считать пустым декларативным обещанием. Советская автономия есть самая реальная, самая конкретная форма объединения окраин с центральной Россией. Никто не станет отрицать, что Украина, Азербайджан, Туркестан, Киргизия, Башкирия, Татарia и другие окраины, поскольку они стремятся к культурному и материальному процветанию народных масс, не могут обойтись без родной школы, без суда, администрации, органов власти, составленных преимущественно из местных людей. Более того, Действительная советизация этих областей, превращение их в советские страны, тесно связанные с центральной Россией в одно государственное целое, немыслимы без широкой организации местной школы, без создания суда, администрации, органов власти и прочего из людей, знающих быт и язык населения. но поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке это именно и значит осуществить на деле советскую автономию, ибо советская автономия есть ни что иное, как сумма всех этих институтов, облечённых в украинскую, туркестанскую, киргизскую и так далее формы. Как можно после этого серьёзно говорить об эфемерности советской автономии, о необходимости борьбы с ней и прочим? Одно из двух либо украинский, азербайджанский, киргизский, узбекский, башкирский и прочие языки представляют действительную реальность, причём в этих областях следовательно абсолютно необходимо развить родную школу, суд, администрацию, органы власти из местных людей, и тогда советская автономия должна быть проведена в этих областях до конца без оговорок. либо украинский, азербайджанский и прочие языки являются пустой выдумкой, школы и прочие институты на родном языке осследовательно не нужны, и тогда советская автономия должна быть отброшена прочь, как ненужный хлам. Искание третьего пути есть результат незнания дела или печального недомыслия. Одной из серьёзных преград по пути к осуществлению советской автономии является большой недостаток интеллигентных сил местного происхождения на окраинах, недостаток инструкторов по всем без исключения отраслям советской и партийной работы. Недостаток этот не может не тормозить как просветительную, так и революционно-строительную работу на окраинах. Но именно поэтому было бы неразумно, вредно для дела, отталкивать от себя эти и так малочисленные группы местных интеллигентов, которые быть может и хотели бы послужить народным массам, но не могут этого сделать, может быть, потому, что они, как не коммунисты, считают себя окружёнными атмосферой недоверия, боятся возможных репрессий. К этим группам Куспехом может быть применена политика их вовлечения в советскую работу, политика привлечения на промышленные, аграрные, продовольственные и иные посты в целях постепенной их советизации. Ибо едва ли можно утверждать, что эти интеллигентские группы менее надёжны, чем, скажем, те контрреволюционные военные специалисты, которые, несмотря на их контрреволюционность, всё же были привлечены к работе и потом советизированы на важнейших постах. Но использование национальных интиллигентских групп далеко ещё недостаточно для удовлетворения потребности в инструкторах. Одновременно необходимо развить богатую сеть курсов и школ на окраинах по всем отраслям управления для создания инструкторских кадров из местных людей. И боясно, что без наличия таких кадров организация родной школы, суда, администрации и прочих институтов на родном языке будет затруднена до крайности. Не менее серьёзной преградой по пути к осуществлению советской автономии является та поспешность, переходящая нередко в грубую бестактность, которую проявляют некоторые товарищи в деле советизации окраин. Когда эти товарищи в областях, отставших от центральной России на целый исторический период, в областях с не вполне ещё ликвидированным средневековым укладом, решают собрать на себя героические усилия по проведению чистого коммунизма, то можно с уверенностью сказать, что от такого кавалерийского набега, от такого коммунизма добра не будет. этим товарищам мы хотели бы напомнить известный пункт нашей программы, по которому РКП стоит на исторически классовой точке зрения, считаясь с тем, на какой ступени её исторического развития стоит данная нация на пути от средневековья к буржуазной демократии или от буржуазной демократии к советской или пролетарской демократии и тому подобное. И далее Во всяком случае со стороны пролетариата тех наций, которые являлись нациями угнетающими, необходима особая осторожность и особое внимание к пережиткам национальных чувств у трудящихся масс наций угнетённых или неполноправных. Смотрите программу РКП То есть, если, например, прямой путь уплотнения квартир в Азербайджане отталкивает от нас азербайджанские массы, считающие квартиру, домашний очаг неприкосновенными, священными, то ясно, что прямой путь уплотнения квартир нужно заменить косвенным, обходным путём для достижения той же цели. Или ещё, если, например, дагестанские массы, сильно заражённые религиозными предрассудками, идут за коммунистами на основании шариата, то ясно, что прямой путь борьбы с религиозными предрассудками в этой стране должен быть заменён путями косвенными, более осторожными и так далее, и так далее. Короче, от кавалерийских набегов по части немедленной коммунизации отсталых народных масс необходимо перейти к осмотрительной и продуманной политике постепенного вовлечения этих масс в общее русло советского развития. Таковы, в общем, те практические условия осуществления советской автономии, проведение которых обеспечивает духовное сближение и прочный революционный союз центра и окраин России. Советская Россия проделывает невиданный ещё в мире опыт организации сотрудничества целого ряда наций и племён в рамках единого пролетарского государства на началах взаимного доверия, на началах добровольного братского согласия. 3 года революции показали, что этот опыт имеет все шансы на успех. но он этот опыт может рассчитывать на полный успех лишь в том случае, если наша практическая политика по национальному вопросу на местах не будет расходиться с требованиями декларированной советской автономии, взятой в её разнообразных формах и степенях, если наш каждый практический шаг на местах будет содействовать приобщению народных масс окраин к высшей пролетарской духовной и материальной культуре в формах, соответствующих быту и национальному облику этих масс. В этом залог упрочения того революционного союза между центральной Россией и окраинами России, перед которым разлетятся в прах все и всякие махинации Антанты. Правда, 226 номер, 10 октября 1920 года. Подпись Иосиф Сталин.